Заключение. К сражению за Сталинград применимы самые разные эпитеты, но одно очевидно: это была выстраданная победа, потребовав затратить много сил, чтобы добиться действительно выдающегося результата в виде разгрома крупной группировки противника. В летней кампании 42 года оказывался на коня тот, кто захватывал и удерживал стратегическую инициативу. Длинный фронт От Ленинграда до Азовского моря невозможно было превратить в неприступную крепость. Особенно сложной была задача построения протяжённого фронта обороны для Красной армии, ещё только приступавшей к формированию самостоятельных танковых соединений. Как показывала практика, удержание фронта требовало подвижных резервов, способных быстро выдвинуться на направление удара противника и запечатать прорыв либо нанести эффективный контрудар. У советских танковых корпусов это пока получалось не очень хорошо. Если же прорыв не запечатывался, то танковые клинья прорывались в глубину построения войск и закрывали крышку котла за многочисленными, но малоподвижными пехотными соединениями. В этих условиях успешное наступление и перехват инициативы Были едва ли не единственным решением. Советскому командованию не удалось весной 42 года перехватить инициативу у противника. После Крыма и Харькова с первыми ударами Блау, капризная дама стратегическая инициатива надолго оказалась в объятиях противника. На практике это обошлось градом ударов, последовавших один за другим в тех местах, где их Меньше всего ждали. Подушками безопасности СССР стали летом 42-го года резервные армии. С их помощью восстанавливали разваливающийся фронт под Воронежем и на Старинградском направлении. Однако владение немцами стратегической инициативой означало продолжение шквала ударов там, где их не ждали. Ударив по слабой точке 62-й армии, Немцы быстро обвалили её фронт. Слабо в пехотном и артиллерийском отношении танковые корпуса смогли лишь оттянуть момент окружения войск, стоящих на пути к Сталинграду. Контрудары не приносили желаемых результатов. Пехота не шла за танками, оставшиеся без пехоты танки выбивались появившимися на вооружение немецких противотанковых дивизий новыми 75-миллиметровыми орудиями. Термитные снаряды сеяли смерть в рядах наступавших Т-34 и КВ. Немцы медленно, но верно приближались к Сталинграду и в середине сентября ворвались на его улицы. Собственно, город Сталинград, к сожалению, не стал исключением в достижении успеха ценой больших усилий и немалой крови. Как на начальном этапе, так и в ходе боев за заводские поселки и заводы В СТЗ Баррикады Красный Октябрь на начальном этапе выбор Мамаевской стратегии с ориентацией на мощный контрудар с Мамаева кургана привёл к разгрому частей 62-й армии в районе непосредственно к северу и югу от Сарицы и к тяжёлым потерям, переданных Чуйкову свежих соединений. К ужасным последствиям Мамаевской стратегии Стал обвал фронта в начале атаки немцами заводских посёлков. В дальнейшем в ведении оборонительных боёв за Сталинград был допущен ряд промахов, несколько раз приверших к скачкообразному ухудшению обстановки в городе. Выиграть артиллерийскую дуэль у 6-й армии с советским войском под Сталинградом было проблематично, если не сказать, невозможно. Возможности Красной Армии в 1942 году были объективно ограничены. Достаточно сказать, что за 1942 год порохов всех типов в СССР было произведено 67 698 тонн, а в Германии — 146 563 тонны. Это привело к существенному отставанию СССР в количестве произведенных порохов. из расходованных выстрелов, прежде всего крупных калибров. Но вдруг наступил момент в охотничьих рассказах, начинающийся словами: "И тут он пошёл на меня". Немцы сначала бросили в бой в Сталинграде ценнейшие подвижные соединения: 14-ю и 24-ю танковые дивизии. Тай другая дивизии быстро превратились в развалины. Затем они законсервировали к югу от Сталинграда 29-ю материзованную дивизию, которую предполагалось использовать в пока еще весьма туманных планах захвата Астрахани. После такого сбрасывания козырей резервом группы армий «Б» в подчинении танкового корпуса оставались слабая 22-я танковая дивизия и 1-я румынская танковая дивизия. Сильная 6-я танковая дивизия до фронта на Дону просто не доехала. Переформированные советские танковые и механизированные корпуса добрались до фронта быстрее. Удачное наступление под Сталинградом и неудачное под Дорожевом, проводившиеся в одно и то же время, неизбежно будут сравниваться друг с другом. Успешный Уран и неуспешный Марс различались не тем, Кто эти операции планировал, и не тем, кто их проводил. Это не разница между глупым Жуковым и умным Василевским, а разница между благоприятными и неблагоприятными условиями для проведения крупного наступления. В отличие от группы армий Б, у группы армий Центр были беспособные подвижные резервы. Именно они запечатали вклинение западного и колиннского фронтов. в ноябре-декабре 1942 года под Оржевом. Также под Оржевом на всем протяжении фронта были немецкие дивизии, куда более устойчивы к ударам Красной Армии образца 1942 года. Танковые и стрелковые соединения для Марса и Урана разливались из одного краника. Судьбу Урана в условиях, когда весь фронт занимают немецкие войска, показывает судьба ударов по задонской группировке 6-й армии. Отсечь от главных сил 6-й армии под Сталинградом 11-й армейский корпус не удалось. 16-й танковый корпус понес большие потери, но не добился решительного результата. Разматывание этого танкового корпуса в уране не отличается от попыток прорвать оборону немцев 6-м танковым корпусом в Марсе. Однако не следует думать, что общий успех наступления советских войск в операции Уран был щукой, выловленной лежебокой Емелей после случайного похода с вёдрами к проруби. Советское командование целенаправленно создавало обстановку для будущего контрнаступления, причём начался этот процесс задолго до появления плана операции Уран, как такового. Руководствуясь общим принципом захвата и удержания плацдармов на перспективу, советское командование создало плацдармы у Клецкой и Серафимовича. Контрударами резервных армий и упорным сопротивлением на улицах Сталинграда советское командование посадило 6-ю армию на дно оперативной ямы без крупных резервов. Далее потребовалась определенная дерзость для планирования И осуществление операций невиданных для Красной армии масштабов, такие масштабы небенское командование просто не могло себе представить. Окружив армию Паулюса, советское командование не только обнаружило, что все те попалась куда более крупная рыба, чем планировалось. Снабжение по воздуху продлило огонь окружённых ещё почти на 2 1/2 месяца. Сталинград Стоя одним из первых фестонгов крепостей, которые своим пребыванием в узле коммуникаций снижали темпы наступления советских войск. Согласно традиции, получившей широкое распространение впоследствии, фестонгом стал город. В случае со Сталинградом прочные городские постройки дополнялись построенными на подступах к городу оборонительными обводами. Проблемы Красной армии 1942 года были всё же не манёвренные действия, а прорыв обороны противника. Наталкиваясь на подготовленную оборону немецких войск, советские части несли большие потери и не выполняли поставленных задач. Это было характерно не только для хорошо укреплённого центрального сектора советско-германского фронта Ржев, но и для уплотнившихся участков фронта под Сталинградом. Наиболее характерный пример это боевые действия Среднеградского фронта к северу от города в сентябре-октябре и 24-й армии в операции Уран в ноябре 42 года. Прорыв обороны румынских войск и последующие манёвренные действия войск Красной армии вполне удались. Причём, более чем достойно был проведён манёвренный поединок с немецкими подвижными соединениями. У Верхнекумского входят рождение зимней грозы. Свои навыки в ведении манёвренных операций Красная армия ещё предстояло продемонстрировать. Сталинград стал лишь первой ласточкой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Логос-Вос. Август 2022 года. Заукреп режиссёр Елена Смирнова читал Андрей Леонов